67. Открылась соседняя дверь, и оттуда выглянула халеная морда упитанного баченца. "Вахид, ты же знаешь, что религия запрещает пить, а ты опять на" Б...» Сосед замолчал, только сейчас заметив двух незнакомых людей, поддерживающих этого самого Вахида. Недолго думая, медведь дал в лицо соседу кулаком, другой рукой рванув дверь на себя. «Придется пересидеть здесь!» «Пошли! Растут день открытых дверей!» Кэмпл затащил квартиру Вахида и вошел сам. Медведь закрыл дверь. «Я всего лишь мелкий торговец!» — запричитал очнувшийся сосед Вахида. «У меня ничего нет!» «Заткнись!» — рявкнул Миха. «Думаешь, военная разведка сидит и ничего не делает?» «Ты ошибаешься! Нам все известно о твоих делишках! Колись давай!» Кэмпл нес всякую колесицу про разведку, понимая, что все эти арабийцы и сочувствующие им боченцы так или иначе связаны друг с другом, если не напрямую, то косвенно. И ткнув пальцем в небо, с очень большой вероятностью можно попасть в цель. «Ну, что ты делал в пятницу вечером на улице Тамерлана? Отвечай, тварь!» «Это какая-то ошибка! Я мелкий торговец! Что мне делать у Тамерлана?» «Кто такой Тамерлан?» «Ювелир?» «Ваш резидент? Глава вашей ячейки?» Продолжал дожимать Кэмпл. К «Какой резидент?» Не выдержал пренник. «Какая ячейка? Что вообще происходит?» «Это вообще дом 72, квартира 29?» Включив дурочку, спросил Кэмпл. «Нет, нет, это квартира 26!» «Оп!» Кажется, ошибочка вышла. «И вы, стало быть, не мандрией Махинейский?» «Нет, я Джакоб Биджинт!» «Что ж, приносим свои извинения, Джакоб Биджинт. Номером ошиблись?» «Знаете, темно на площади вот и спутали. А теперь вы уйдете?» «Увы, нам придется задержаться у вас еще на день». «Но вы же сами сказали, что ошиблись!» «Я знаю, что я сказал, а теперь говорю, что мы остаемся настолько, насколько нам понадобится». Предстоит повторная операция. Мне нужно составить доклад, отправить его, получить ответ и ждать прибытия второй группы. Вас оставить нельзя до завершения акции. Вы и ваш сосед свидетели и можете предупредить преступника, вольно или невольно. Вам все ясно? Д да, конечно!» Миха встал и подошел к медведю, стоявшему все это время с грозным и многозначительным видом. «Посмотри за ними». «А я пока на кухню схожу. После такой беготни жрать охота сил нет. Потом поменяемся». После столь позднего ужина Кэмпл сделал звонок в никуда и принялся отдыхать. Пленники сидели напротив, и Миха отслеживал каждое их движение. Под утро Вахид более-менее успокоился, видя, что резать их никто не собирается». А вот Джакоб, наоборот, становился все раздражительнее и начал обильно потеть. Впрочем, как только он заметил на себе испытующий взгляд, сразу успокоился. «Ждешь кого?» — спросил Кэмпл, наблюдая за реакцией Джакоба. «Нет, с чего вы взяли?» — чуть поспешнее, чем обычно, — ответил Бинджинт. «Да так просто». Утром медведь, от нечего делать, начал обшаривать квартиру, и глаза у Джакоба забегали еще быстрее. «Ты смотри-ка!» Медведь вынул пистолет и, немного порывшись в вещах, достал глушитель к нему. «Это уже интересно. Ладно, пистолет, но глушитель... И это не мое!» «Ага, приятель попросил подержать», — ухмыльнулся Миха. Раздался звонок в дверь. Джакуб подпрыгнул в сторону, но не успел дотянуться до тайника. Медведь оказался быстрее и перехватил биджинта. Но этот толстый человек оказался не так-то прост, и медведь с надсадным хрипом отлетел в сторону. Кэмпл еле успел отклониться от летящего предмета, и тот с остальным звоном ударился о стену, специфически завибрировав. Кэмпл ковыркнулся по полу и оказался рядом с Жакобом, ударил его по коленной чашечке и повалил на землю. — Куда же мы все-таки попали? — вслух спросил себя Миха. Ответ искать было некогда, и он пошел открывать дверь. Вся эта свалка заняла не больше пяти секунд. Кэмпл рывком распахнул дверь и одним движением схватил посыльного, втолкнул в квартиру и только потом вырубил. Обыскав гостя, Миха нашел дискету — «Что здесь?» — спросил Кэмпл Джакоба. «Не понимаю, о чем вы говорите?» «Ладно, придуриваться. Не хочешь говорить — не надо. Одно не пойму. Если у тебя была такая важная миссия, зачем ты открыл дверь?» «Молчишь. Наверное, для поддержания образа простого человека». «Разумно». Во время разговора Миха вставил дискету в терминал. «Кот нужен. Но ты ведь его не скажешь. По глазам вижу, что нет». Будешь держаться до последнего. И нервного жалкого человека ты тоже играл. Я даже купился. Вы не из разведки? Нет. И я думаю, ты понял это с самого начала. Но это ничего не меняет. Мы легко можем отдать тебя туда. Что на дискете? Вы даже не представляете, во что ввязались. Предлагаю вам просто встать и уйти. А что на дискете, я и сам не знаю. Вот и узнаем вместе. Кот. «Уходите!» «Ты знаешь, кто мы?» «Скорее всего, берсерки!» «Молодец! А значит, должен знать, что просто так мы не уйдем. Времени у нас полно, и кое-кто хочет с тобой поквитаться. А неразговорчивых нас учили, и смею надеяться, что мы хорошо выучили данные нам уроки». Медведь навис над связанным пленником, тяжело дыша. «Ну так что? Будем говорить или...» «Ладно, начинай!» Медведь сходил на кухню и принес оттуда столовые приборы вместе с различными банками, как жестяными, так и стеклянными. — Начнем с физического воздействия средней тяжести, — протянул Медведь. — А то что-то говорит мне, что слабые воздействия ты выдержишь. Итак, ножи под ногти, как тебе? Пленник ничего не ответил, и Медведь принялся за работу. Вскоре из-под каждого ногтя торчал нож, а Биджинт только морщился. «Интересно». «Может, установка какая-то стоит?» — предположил Миха. «Все может быть. О, сейчас мы это проверим». Медведь нашел платок и завязал пленнику глаза. Только после этого Кэмпл вспомнил, что при мозговых блокировках нужно завязать глаза пленному, чтобы он не мог видеть, что с ним готовится делать, и мозг не успел подготовиться. Разумеется, не следовало говорить, что будет происходить, и вообще, необходимо перекрыть все каналы доступа информации. Хотя сразу предупредили, что срабатывает это не всегда, но если сработало, то значит применили самую простую форму блокировки. Медведь взял вилку и с размаху засадил ее в грудь Бриджита. Раздался крик. Блокировка была снята. Потом еще несколько ударов в руку и ногу, и с каждым разом крики звучали тише. Блокировка снова начала действовать. Тогда медведь повернул несколько ножей под ногтями, и снова раздались жуткие крики: «Кот! Пошли вы!» Так продолжалось довольно долго, и Медведь успел использовать все имеющиеся у него средства, вплоть до жестяных банок, из которых он вырезал орудие пыток. «Я скажу!» — не выдержал очередной пытки Джакоб. «Я скажу!» «Так-то лучше», — произнес Миха, введя пароль в терминал. От пыток его самого чуть не стошнило. Миха был благодарен Медведю, что тот не попросил его ассистировать в этом деле. Джак больше походил на кусок мяса, попавший в газонокосилку. «Что это?» — спросил Миха, сняв с Жакоба повязку и показав наряд цифр, горящих на экране терминала. «Кот!» «Для чего?» «Не знаю». «Что ты должен был с этим делать?» «Говори, или мы продолжим наше маленькое веселье». «Передать другому человеку». «Сам кот или дискету?» «Кот!» «Когда он придет?» «Не знаю. Может, завтра, может, через неделю?» «Верю. Но сам понимаешь». Миха взял найденный пистолет и навинтил на ствол маленький глушитель. Раздались тихие хлопки, и Биджент, дернувшись несколько раз, обмяк. То же самое Кэмпл сделал с оставшимся свидетелем. «И что теперь?» — спросил медведь, вытирая кровь с рук, как заправский инквизитор. «Пойдем отсюда», — ответил Миха, на всякий случай забирая дискету с собой.